Глава шестая. В следующий вторник Драганов поджидал Мишу у выхода из третьей поточной аудитории. Он был неулыбчив и деловит. «Пойдем, товарищ Гвирцман, потолкуем». И они отправились на третий этаж, причем Миша-идиот шел радостно, предвкушая общественное поручение. Что скрывать, по-настоящему он был в этом смысле не востребован. Выступить от курсов в Доме литераторов, сочинить стенгазету, сколько угодно – но у него были идеи по очеловечиванию, усложнению, агитации. Он был уверен, что нужно меньше барабанного боя, и теперь Драганов, поговорив, может быть, с Борисом, главным активистом курса, обратился к настоящему резерву. Они вошли в комитет, Драганов уселся за стол и некоторое время молчал. «Гвирцман», — сказал он, наконец, обычным своим голосом, столь непохожим на издевательский фальцет его публичных назиданий, «Я мог бы тебе ничего не говорить, но это было бы неправильно. Отнесись с пониманием, и про это наше с тобой собеседование не трепись». Идиот Миша все еще рассчитывал на секретное политическое задание и с готовностью кивнул несчастной кучерявой головой. «Тебе не следовало распускать руки, и ты плохо понимаешь, с кем имеешь дело». Миша не успел испугаться, и стал припоминать, с кем подрался за последнее время. Но он и в школе почти не дрался. «Короче, у меня на тебя заявление от Крапивиной, и поскольку она о нем растрепала, то я обязан дать ему ход. Думаю, ничем для тебя серьезным это не кончится, все обойдется, но тебе, Гвирцман, надо думать, кого и где хватать». Миша с облегчением рассмеялся, ибо был, как уже сказано, «идиот, молокосос». Карась-идеалист. все никогда ее не хватал. Я не знаю, что ты с ней делал, — утомленно выговорил Драганов. Ты это все будешь объяснять теперь не мне. Но она написала на тебя заявление, что ты, оскорбив тем самым память погибшего друга, полез с поцелуями к его вдове, ни о чем с ней предварительно не договорившись. Он неприятно усмехнулся. Мне по-хорошему следовало бы эту бумагу, конечно, того. Я мог бы ей объяснить, что так не делается, что нечего свою вдовью честь носить, как медаль и так далее, тем более, что никакая она не вдова, и у Тузеева имелась невеста еще в Сталинграде, прислала мне письмо, между прочим, со стихами героя, но поскольку Крапивина уже успела растрепать, а товарищ Тузеев пал смертью храбрых, то я обязан дать ход. «Товарищ Драганов», — быстро заговорил Миша, — «это бред какой-то, я не трогал ее вообще». «Гвирцман», — протянул Драганов, — «ну, Гвирцман, ты это будешь рассказывать на факультетском собрании, и если оно решит, что ты никого не трогал, то мы примем соответствующее постановление. Мы постановим, что она сама себя трогала». «Какое факультетское собрание?» — вскочил Миша. «Вы понимаете вообще, что говорите? Это теперь каждый, кто кого-то поцеловал, даже не поцеловал вообще...» «Сядь ровно», — сказал Драганов, и было в его тоне нечто, от чего Миша погас и сел. «Гверцман, ты должен говорить не то и не так. Ты еще не понимаешь, но я тебе сейчас объясню, дважды объяснять не буду. Ты должен кивать и повторять». Ужасно виноват, не сдержался, подвергся гибельному очарованию. Надевай же платье Алла и не чись всю грудь закрыть, чтоб ее, увидев мало, и о прочем рассудить. Потому что рассудит и сам, кто хуже, откровенный развратник или скрытый враг. Товарищ Смирнов, отделавшийся легким испугом, явился на семинар пьяным и в том каялся, плакался горько. Теперь представь, что товарищ Смирнов принялся бы утверждать, что он не был пьян, и тем поставил бы под сомнение объективность всех однокурсников, которые ясно чувствовали, что от него пахло. «Тебе сильно повезло, что ты к ней полез с поцелуями, а не с разговорами. Воспользуйся же этим и делай, как я тебе говорю». Миша весь покраснел, чувствовал, как кровью наливается затылок, как шумит в ушах, и как он перестает понимать, на каком он свете. Это было попадание Вулленшпигеля в донос Инквизиции. «Разврат — это хорошо, простительно. Ну, у тебя был порыв, ты понимаешь?» И Драганов поднял на него голубоватые, а может и зеленоватые, а, впрочем, какие угодно глаза — В этих глазах не было сострадания, только утомления. И если ты поведешь себя правильно, то есть горячо раскаешься и свалишь все на безусловный инстинкт, согласно учению товарища Павлова, то отделаешься, как Смирнов. Если скажешь, что был пьян и плохо соображал, то будет вообще прекрасно. Алкоголик — это уже родной, ты понял? — Ну, товарищ Драганов, — Миша не желал ничего понимать. «Я клянусь, что ничего не было, нельзя же признавать. Это значит ввести в заблуждение, ведь она про кого угодно так скажет». «Но она сказала про тебя». Уже без всякой снисходительности припечатал Драганов. «И заявление у меня лежит на тебя». И она повторила при свидетелях. «Пойми, это совершенно неважно виноват ты или нет. Когда-нибудь ты это поймешь». Считай, что это входит в обязательные требования, что когда-нибудь любой должен оказаться виноват и с готовностью принять. Тебе ясно? Ты же не будешь прятаться, когда тебя призовут. Вот считай, что тебя призвали. Каждый должен быть готов убить врага, когда это надо, и прикрыть с собой командира, если надо, и заткнуть пробоину своим телом, если надо. И сейчас тебе надо сказать «Виноват я, ужасно виноват». Это каждый должен уметь делать. И ты плохой комсомолец, если не умеешь. А приставал ты там, не приставал. Теперь понятно тебе?» Миши ничего не было понятно. Но он кивнул. Он видел, что почему-то неприятен Драганову и что весь этот разговор его тяготит, потому, вероятно, что Драганов был не сволочь и не получал удовольствия от расправ. В действительности же он был Драганову неприятен именно тем, что не желал сознавать очевидного, что с точки зрения Драганова человек, не желающий признавать себя виноватым, был дезертиром и нарушал собой высокий смысл игры. Эта игра Драганову тоже не очень нравилась, но в ней был смысл, или вернее отсутствие смысла, почти ветхозаветная торжественность. Миша же пошлыми ссылками на свою невиновность вносил в эту ситуацию нежелательную рацею. Ломоносов, главный предмет его занятий, он-то все понимал и при виде северного сияния не задавал лишних вопросов, а сразу начинал сочинять о Божьем Величестве, песчинка, как в морских волнах, как малые искры в вечном льде. Вопрос, но где ж натура, твой закон, является в этих обстоятельствах риторическим? «Зато смотри, какой у меня левиафан!» «Почему все виноваты, а ты не виноват?» «Кто сказал тебе, что ты не виноват?» «Пожалуй, следовало бы тебе объяснить кое-что». Но Мишу было жалко, и Драганов искренне пытался его вытащить, вопреки собственному настроению и здравому смыслу. «Короче, Гвирцман, — сказал он, — «моё дело дать тебе разумный совет, а твоё дело послушаться». «Пойди подумай. Послезавтра будет собрание, и лучше тебе за это время подготовиться. Если будешь трепаться, пеняй на себя. До свидания». «Послезавтра». О, это была отдельная мука. «Если бы завтра, а еще лучше сразу». «Были друзья. Тогда казалось настоящие и Миша мог бы рассказать им, но Драганов рискнул с собой, пытаясь его спасти, так это ему казалось». и он не смел подвести секретаря. И что было рассказывать? Что он не приставал к Крапивиной? Смерть чиновника. Пойти к Крапивиной? Но Миша и представить этого не мог. Это было унижение хуже унижения. И главное, он до конца не верил. Она не могла. Можно было, конечно, поговорить с ней начистоту, пусть бы она не брала назад заявление. Черт с ним, посмешище так посмешище. но она, по крайней мере, объяснила бы ему, чего хочет. Странно. Миша и тогда, еще накануне собрания, больше беспокоился о том, что думает и чего хочет Валя, и зачем она все это затеяла. Ему и в голову не могло прийти, конечно, что будут какие-то последствия. Даже не пожурят, все выяснится. Ведь он ничего не сделал. Он сам не понимал, что существует уже в больной логике – Постоянно оправдывается перед невидимыми милостивыми государями. Милостиздари. Ничего не было. Он, конечно, не выдержал бы и подошел, появись она в институте накануне собрания, но она не пришла, и Миша кипел в собственном соку. Обсудить ситуацию было не с кем. Никаких объявлений не было. Хотели врасплох, чтобы никто не успел подготовиться. Настало 9 сентября. И к этому дню Миша почти уговорил себя, что все это сон, бред, ничего не будет, в крайнем случае сделают замечание. Он с детства, когда бывали неприятности, словно уплывал от них, прятал голову под крыло, воображал себя в другой стране в полной недосягаемости. Комсомольское собрание было объявлено после четвертой пары. В Ифли... Курсы были небольшие, потому собрания бывали общими для всех возрастов. Но клеймили на них редко. На Мишиной памяти только Соломину за утрату бдительности. Отец проворовался и сел, она не желала отрекаться. Но отец ее в самом деле был скользкий тип, и хоть она не отреклась, что пристойно, но вела себя до разоблачения с откровенным и глупым чванством. Под сборище отведена была пятая поточная аудитория, огромный желтый амфитеатр торжественного античного вида. Здесь читалась новейшая история. Теперь она здесь делалась. Никто не догадывался о поводе, пересмеивались. Зашли несколько преподавателей, главным образом аспиранты. Миша с отвращением заметил Евсевича. Тот, конечно, не мог упустить такого случая, поквитаться. Потом он увидел Валю, которой не было на занятиях, пришла перед самым собранием, она сидела одна на предпоследнем ряду, глядя прямо перед собой с выражением решительным и несчастным. Миша тоже сидел один, а не с Борисом и компанией, как обычно, но она выглядела такой затравленной, словно обсуждать собирались ее, да так оно в сущности и было. «Ее заставили», догадался он. Но кому он до такой степени помешал? «Товарищи», — сказал Драганов высоким измывательским голосом, выходя к трибуне, «я попросил вас собраться, чтобы экстренно отреагировать на жалобу комсомолки Крапивиной. Вдова, подруга нашего студента Николая Тузеева, павшего в бою под Суоярви, подверглась домогательствам в грубой форме со стороны нашего студента, нашего товарища, Он сделал паузу, чтобы каждый в ужасе успел себя спросить, неужели я... Но нет, и в мыслях не было... Михаила Гвирцмана. По амфитеатру пронесся вздох, точнее, выдох. От Гвирцмана никто не ждал насилия, и, следовательно, ничего серьезного. Миша стыдно заулыбался, покраснел и подавил желание раскланяться... Сойферд ему даже подмигнул. Могло обойтись, могло. «Я не буду просить комсомолку Крапивину поделиться обстоятельствами. Поверьте, они имели место. Ситуацию я изучил. Мы заслуживаем товарища Гвирцмана, и он лично нам все изложит. Предлагаю высказываться по существу вопроса». «Какое существо?» – закричали с мест. «Мы ничего не видели». «Гверцмана надо поощрить!» — крикнул кто-то дурашливым голосом. «Он пренебрегает женщинами, это обидно!» «Я хотел бы призвать к серьезности», — пропел Драганов, словно готовясь в любой момент перевести судилище в фарс. «Товарищ Крапивина считает себя оскорбленный». «Выслушать Крапивину!» — крикнули несколько голосов. «Товарищи, я не знаю, насколько удобно». «Вы готовы высказаться, товарищ Крапивина?» спросил Драганов предупредительно. «Я готова», сказала Валя и встала. «Позвольте мне с места». «Разумеется», закивал Драганов, «разумеется». «Третьего числа», сказала Валя и замолчала. «Сего года», добавила она. «Мы были у Клары Нечаевой. Там все немного выпили, сильно не выпивали». По амфитеатру снова прокатился шум одобрения. «Так всегда бывает, когда недостаточно», — крикнул тот же Шут. «Но некоторые потеряли контроль. И вот Гвирцман», — сказала Валя и опять помолчала, — «во время танцев позволил себе. Нас никогда не связывал ничего. Я вообще ни с кем ничего не позволяла, как вы знаете. Но Гвирцман неожиданно. Он ни о чем меня не предупредил». Тоже он так, — крикнула, кажется, Саша Бродская. И вот, — в час по чайной ложке цедила Валя, — он попытался поцеловать меня, я уклонилась. Он попытался меня обнимать, я еще уклонилась. Было замечено, обратили внимание. Про меня подумали, я не знаю что. Я хотела дать пощечину, но удержалась, он сам понял. И поскольку я считаю, что это аморально, то мне бы хотелось... «Осудить? Чтобы осудили все?» «Какая-то она прямо уклонистка», — шепнул Миша Полетаев, перегнувшись сзади. «Ну, товарищи, вы теперь все слышали и можете высказываться», — предложил Драганов. По школьному, подняв руку и не дожидаясь разрешения, встала Голубева, вся красная, порывистая, с вечным гниловатым запахом изо рта, Миша был уверен, что она собирается его защитить, и ему стало стыдно, что он вспомнил об этом запахе. «Вот я слышу сейчас смешки», — начала Голубева, словно еле сдерживая рыдание. «А ведь, товарищи, мы непонятно над чем смеемся. Это с домостроя идет неуважение к женщине, и все эти разговоры, что если женщина говорит «нет», то это значит «да». Я вижу, к сожалению, и в нашей среде такие явления. У нас...» у которых должен быть, казалось бы, новый быт. На 23-м году революции у нас самая разнузданная жеребятина. Это не мещанство даже, это люмпенство, товарищи. И то, что так называемый поэт позволяет себе, я лично никак не ожидала. Но если задуматься, товарищи, то я ожидала. Я должна была ожидать, потому что такие проявления я вижу». И я знаю, что многие девушки просто стыдятся заявить, а я считаю, что тут нечего стыдиться. «Долой стыд!» — крикнул Шут, но никто не засмеялся. Дело принимало серьезный оборот. «Разрешите мне», — сказал Круглов, юноша серьезный и действительно круглощекий, похожий на Дельвига, апатичный, но способный на внезапные резкости. «Мне представляется товарищи», — сказал он, почесываясь. что мы несколько полезли не в свою сферу. Еще Энгельс предостерегал от вынесения частной жизни на общественное рассмотрение. «Это где же?» – спросил кто-то с места. Миша подозревал, что Энгельс ни о чем подобном не предостерегал и даже не думал, ему в голову не могло прийти такое мероприятие на 23-м году диктатуры пролетариата, но у Круглова – Были ссылки на большинство полезных цитат, а если надо было, он не затруднялся с изобретением нужного высказывания. «В происхождении семьи, частной собственности и государства», – отчеканил Круглов, «там прямо сказано, что вопросы личной жизни не должны рассматриваться в публичных собраниях». «Мораль не формулируется большинством голосов. Я там, так сказать, не присутствовал, лампу, так сказать, не держал». «Мне кажется, что товарищ Крапивина поступила бы мудро, если бы она лично обсудила ситуацию с Гвирцманом, возможно, даже дала бы ему пощечину, от которой так мягкотело уклонилась, и мы не должны были бы сегодня тратить время на порицание поцелуя вдобавок, сколько можно понять несостоявшегося». Круглова любили, кто-то даже зааплодировал. По нему было видно, что он может так себя вести, что ему разрешили, а человека, которому разрешили, всегда видно, даже если он сам себе все позволил. И после этого все могло рассосаться, потому что Драганов, Миша ясно это видел, и сам хотел, чтобы обошлось. Он готовился уже подвести итог, вынести порицание, призвать крепить и все такое, но тут встал Никитин». И разразилось то, о чем Миша и теперь не мог вспоминать без отвращения. Ждать такого от Никитина было невозможно, чай не Голубева. Никитин был дёрганный, хлипкий, сутулый человек с влажными руками и нервным тиком. Его никто не любил, но так как не любят явление значительное, заставляющее себя терпеть, Он что-то писал, что-то вечно неоконченное, но, по слухам, замечательное. Он читал Джойса. Миша почитал однажды Джойса в одном номере интернациональной литературы и понял, что это искусство верхних десяти тысяч, по большому счету, не нужное никому. Никитин всегда говорил глупости, но со значением. Миша был к нему снисходителен. Никитин был как бы кандидат на вылет отовсюду – Самый уязвимый и жалкий из всех очников, но именно эта жалкость защищает надежнее любой протекции. Его словно брезговали додавить, и потому ждать удара именно от Никитина было немыслимо. Кто такой он сам, хотя тут же Миша увидел безошибочную логику. Никитин должен был отвлечь внимание от себя, любой ценой сделать крайним другого. И он большим и указательным пальцами, липкими пальцами, непрерывно поправляя очки, заговорил, что «шутка, товарищи, безусловно, хорошая вещь, но повод-то, если всмотреться, не такой уж шуточный. Я не беру сейчас женский вопрос, личные дела, всю эту жеребятину, но есть у нас категория людей, которые всегда как бы в стороне, всегда как бы с усмешечкой». Я слышал лично, несколько раз слышал, как наш товарищ Гвирцман иронизировал над менее, возможно, образованными, менее, вероятно, осведомленными студентами. Что же, Гвирцман жил в Москве, он сын, насколько я знаю, врача, он имел возможности обучаться в прекрасной школе. Но смысл нашего института в обучении тех, кто знает меньше и подготовлен хуже, а кого и когда подготовил Гвирцман – Кому он предложил помощь? Я слышал только, как он в толпе таких же снисходительных московских выпускников потешался над провинциалами, в том числе над товарищем Тузеевым, которого нет уже с нами. И, возможно, тут Никитин поднял голову и взглянул прямо на Мишу, и это был взгляд торжествующей кобры перед броском». Возможно, стихи товарища Тузеева были действительно не так совершенны, как у Гвирцмана, скажем, который владеет техникой. Владеет, владеет, что там, отдадим ему должное. Но сказать ему нечего, потому что жизни он не видел и видеть не хочет. И когда Тузеев, чьи стихи, повторяю, были да, несовершенны, сделал шаг вперед и вызвался добровольцем, В одном этом было больше поэзии, чем во всех грамотных и гладких сочинениях Гвирцмана и его покровителей. Каких покровителей, не понял Миша. Что, что он несет? Он Бориса, может быть, имеет в виду? Ведь почему Гвирцман позволил себе откровенно свинский, прямо сказать, поступок? Он потому только это себе разрешил, что действительно считает себя выше, выше закона? коллектива, Тузеева, Крапивиной. И вот эти усмешечки, это отдельность, этот узкий кружок, насколько все это может быть терпимо? Почему кто-то на основании личной удачливости по праву рождения, рискну сказать, может у нас и понесло-понесло?»